Чтобы не путаться под ногами, кузнечик сел на низкую скамейку возле двери. Старшеклассники смеялись, переругивались, бросали друг другу сумки и пакеты, пили из бумажных стаканчиков, комкали их и бросали на пол. Весь пол был усеян картонными гармошками. Они сплющивались под ногами и пахли лимонадом. Кузнечик незаметно загонял их ногами под свою скамейку. Потом в спальне появился тощий, потлатый воспитатель в очках без оправы, похожий на Джона Леннона, и вытащил его из укрытия. «Ты новенький», — произнес он невнятно, пережевывая зубочистку. «Почему не в своей спальне?» Близорукие глаза за толстыми стеклами бегали, как черные букашки. «У меня еще нет своей спальни, сказал кузнечик и попробовал вывернуться из-под костлявых пальцев, сжавших его плечо. Пальцы сжались сильнее. «В таком случае следовало бы для начала узнать, где тебе нужно находиться», — сказал очкастый и выплюнул зубочистку. «Я думаю, твоя спальня будет шестая. Там есть свободное место. Пойдем. Воспитатель вытащил его в коридор. Кузнечик почти бежал, стараясь попасть в такт его размашистому шагу. Воспитатель нетерпеливо подергивал его за ворот. Шестая спальня оказалась в самом конце коридора. Она была меньше, чем комната старшеклассников, и темнее из-за матерчатых козырьков над окнами. Здесь тоже шла распаковка, но здесь были его ровесники. Может, чуть постарше или помладше. Они сидели на кроватях, сосредоточенно ковыряясь в сумках. Как только вошел воспитатель, все оставили сумки и встали. «Новенький», — сказал воспитатель, — «вашу комнату. Покажите ему все и объясните». Он достал свежую зубочистку и сунул ее в рот. Все понятно». Мальчишки закивали. Воспитатель тоже кивнул и ушел, даже не оглянувшись. Они молча обступили его и уставились на болтавшиеся рукава жакетки. Кузнечик понял, что они уже все знают. Смотрели они странно, равнодушно и насмешливо, как будто его вещи их забавляло. «Ты новичок!» — сообщил один, тощий, с выпученными голубыми глазами. «Сейчас мы тебя поколотим! Ты захнычешь и станешь звать свою мамочку! Так всегда бывает!» Он попятился. Они засмеялись. Он прижался спиной к двери. Они подошли ближе, улыбаясь и перемигиваясь. Они тоже были склеены...